Глава двадцать восьмая На несколько секунд все замерло. Корделия целовала Уилла совсем возможным, так как это был ее первый поцелуй, чувством эгоистического наслаждения. От удивления и неожиданности Уилл буквально оцепенел. Брэндон с Элеонорой раскрыли рты и стояли в полной неподвижности, Элеонора с веселым изумлением, а Брендон с отвращением на лице. «Ужасно! Хватит! Эй!» Но Брэндону не пришлось разнимать их. Внезапно Корделия сама оттолкнула от себя Уилла. «Что это было?» — произнес Уилл, прикладывая ладонь к губам и проверяя ее на предмет возможных отпечатков помады. Но его ладонь была чистой. «Прости», — сказала Корделия. «Она отвернулась ото всех к лесу, чтобы скрыть свое покрасневшее от стыда лицо». Я просто подумала, что если сделаю что-нибудь совершенно безумное, импульсивное, то мы сможем найти книгу и вернуть наших родителей». «Значит, все это время ты хотела поцеловать Уилла?» – заметил Брэндон. «Да нет, конечно нет», – ответила Карделия. «Обманщица, тебе нравится Уилл с самого начала», – заулыбалась Элеонора. «У Корделии есть парень». Нел, замолчи, это совсем не так, я просто была...» «Просто была эгоистична, аморальна и поддалась удовлетворению собственных желаний», — закончил Уилл. «Именно. Прости меня. Я была в замешательстве, и...» Корделия задрожала, и ее глаза наполнились слезами. «Сссс», — зашептал Уилл, — «это длилось всего несколько секунд, не так долго, чтобы считаться аморальным. Вероятно, поэтому книга не появилась. На самом деле, мне кажется, это было мило». «Ох, — подумала Карделия. теперь он говорит со мной, будто я поступила как ребенок. Может быть, какое-нибудь дерево все-таки свалится на меня и избавит от этих мучений?» Но дело было не только в этом. Карделия испугалась. Когда она целовала Уилла, она больше не контролировала себя. Она думала о книге судеб и желаний и о том, как ее найти. Как если бы целью были не губы Уилла, А книга, о которой говорила ведьма. Вместе они в абсолютной тишине направились к дому Кристофа, каждый погрузился в свои мысли. Элеонора прервала молчание вопросом. Ну, теперь мы найдем маму с папой и вернемся домой. Мы попытаемся, сказала Карделия. Но как? Сделаем то, о чем сказала ведьма ветра, ответила Карделия, пожимая плечами. «Ни за что!» — встрял Брент. «Я не верю ни единому слову старой Карги. Ведите себя эгоистично и получите то, чего хотите. Очевидно же, что это ловушка, тем более, что ты пробовала и не сработала». «Может, стоит попробовать тебе или всем нам?» Похоже, в ее словах была, по крайней мере, какая-то логика. «Нам следует воспользоваться ее рекомендациями». Это она поместила нас в такую ситуацию. Послушай, мы найдем другой способ вернуться домой». «В этом я с Брэндоном согласен», — заметил Уилл. «Ничего личного. Просто я не доверяю женщинам с гнилыми зубами». «И он англичанин», — добавил Брэндон, надеясь напомнить Кардели о его сногсшибательном акценте. «Да послушайте же, мы должны последовать ее словам, хотя бы до тех пор, пока не разыщем книгу, а после можем и перехитрить ее», — сказала Корделия. «Ну уж нет, это слишком опасно. Ты боишься? Не боюсь я». «А вы в курсе, что в вашей семье особенное количество человек?» — поинтересовался Уилл. Элеонора топнула ногой. «Больше никаких споров!» Все поморщились от ее крика. Элеонора могла быть очень громкой, когда хотела. «Мы не знаем, кому верить, потому что мы ничего не знаем. Мы не знаем, в какой книге находимся, не знаем, почему ведьма ветра выбрала нас, и мы не знаем, вернутся ли эти варвары, убивающие лошадок. Пока мы этого не будем знать, нет смысла вообще что-либо делать». «И как ты думаешь, мы сможем узнать ответы на все эти вопросы?» — спросил Брендон. «Ты видела где-нибудь здесь Википедию?» «Мы сможем обо всем этом прочесть», — предложила Карделия. «Прочесть где?» — продолжал напирать Брендон. «В романах Денвера Кристофа», — ответила Карделия. «Прочтем все их». «Должен признать, это хорошая идея», — сказал Уилл. «Так мы сможем понять, в какой именно книге находимся». «Кое-что нам уже известно. Частично произошедшие события повторяют диких воителей», — начала пояснять Корделия. «История Уилла лежит в основе романа «Отважный летчик», но, возможно, есть и другие романы, с которыми мы должны ознакомиться». «Звучит здорово», — сказала Элеонора, — «но сначала...» «Уилл, ты бы мог подежурить у двери на случай, если снова появятся варвары?» «Или лысая вонючая корга», — добавил Брэндон. «Или этот громадный волк, который чуть не откусил мне голову», — продолжала Элеонора. «Правильно. Если кто-нибудь заявится, стреляй и зови нас», — резюмировала Корделия. «Не обязательно в таком порядке». Уилл отдал честь. «Буду счастлив выполнять свой долг». «Я пойду наверх, попробую открыть чемодан с инициалами», — объявила Корделия. «Внутри тоже может оказаться подсказка». «Я сама хочу открыть чемодан», — начала была Элеонора, но, помолчав, сказала, «Хорошо, никаких споров». Элеонора с Брэндоном пошли в библиотеку. Солнце находилось в зените и заливало дом ярким светом, так что можно было без труда найти все нужные книги. Элеонора уже отложила романы Денвера Кристофа в сторону от других книг, Поэтому сейчас она чувствовала себя экспертом, несмотря на то, что Брэндон считался за главного. Брендон не возражал. Он начал читать книгу под названием «Король Гладиуса». Он прочел 20 страниц, когда понял, что это не та книга, в которую они попали, чему он был очень рад, так как в романе было много львов, которые постоянно поедали людей. Он посмотрел на Элеонору, читающую «Диких воителей», «Сколько ты уже прочла?» – спросил Брендон. Элеонора поджала губы. «Я на тридцатой странице». Брендон был уверен, что она говорит неправду. «Это здорово, Нелл. Почему бы нам не поменяться?» Брендон знал, что дикие воители понравятся ему куда больше. Это же небо и земля. Он передал сестре свой экземпляр короля Гладиуса. «Думаю, здесь могут быть очень интересные вещи». Элеонора обменялась книжкой с братом, и Брэндон быстро погрузился в чтение «Диких воителей». Роман был не только об убиении и его воинах варварах но и об их покровительнице, злой королеве по имени Дафна, которая жила в замке Корруэй. Брэндон узнал имена, которые слышал во время столкновения с убиеном и его шайкой. Но в романе были и другие значительные силы, например, «Сопротивление», Группа свободных борцов против злой королевы Дафны, они пытались остановить ее. Это были простые горожане, они тайком шпионили и состояли на службе в качестве лучников и кузнецов, выковывающих оружие. Ими руководил генерал, но больше всего Брэндона заинтересовала дочь генерала, героическая девушка Селин. Она была хорошенькой, и у нее были темно-синие глаза, переливающиеся фиолетовым оттенком. Его поразил ее ум и абсолютное отсутствие страха перед кем бы то ни было. А кроме того, в ней было сильное чувство веры в себя. Именно с такого рода девушками Брэндону никогда не случалось встречаться в школе, потому что все девочки, что учились вместе с ним, как правило, обсуждали друг друга. Брэндон находил Селию потрясающий. Он продолжал увлеченно читать, пока не дошел до части, в которой появилось существо, в тысячи раз превосходящее по силе убиена, когда вдруг его позвала Элеонора. Брен, книга, которую ты отдал мне, бесполезна. Здесь про всякий Древний Рим». «Да ну, правда?» «Не прикидывайся дураком. Ты дал мне книгу, зная, что это не та книга, в которую мы попали, потому что я читаю медленно». Нел, это не так. И ты продолжаешь меня обманывать сейчас. Я собираюсь помочь. Веришь ты в меня или нет?» Элеонора отложила короля Гладиуса и взялась за роман «Сердце и шлем», посвященный пиратам. «Может быть, нас заключили и в эту книгу тоже?» Брендон подошел к ней и обнял. «Ты помогаешь, Нелл, ты очень помогаешь». Тем временем на втором этаже Корделия тайком дочитывала отважного летчика, но окончание книги шло с большим трудом. Как ни старалась она поскорее закончить чтение, все было напрасно. «Ты просто смешна», — говорила себе Карделия. «Он всего лишь какой-то глупый мальчишка, он даже не закончил школу». В романе Карделия прочла о том, что Уилл солгал о своем возрасте, чтобы попасть в королевский летный корпус. На самом деле ему было всего лишь семнадцать, но сколько не убеждала себя Карделия, она все-таки беспокоилась о судьбе Уилла. Она отложила книгу и подошла к чемодану с инициалами Р.У. С тяжелым замком невозможно было справиться вручную, поэтому она решила сбить его молотком. К своему сожалению, она смогла найти только крошечный молоточек с шарообразным бойком под раковиной в ванной. От такого молотка не было никакого толку, и она положила его на место. Затем Карделия попыталась взломать замок, используя крючок, заколку, ржавый меч — Оружие маленьких солдатиков времен гражданской войны из коллекции Брендона, разбросанное после нападения ведьмы, но ничего не помогало открыть чемодан. «Уилл!» — позвала Корделия. «Мне нужна твоя помощь!» Спустя несколько мгновений Уилл оказался на втором этаже в родительской спальне вместе с Корделией, тщетно пытающейся взломать замок. Корделия стала объяснять. Я никак не могу открыть чемодан. У тебя есть какие-нибудь идеи, как можно его бабах? Уил улыбнулся и опустил револьвер. Его лицо обдало запахом пороха. Сбитый пулей замок лежал на полу рядом с чемоданом. Ненужное пижонство, прокомментировала Корделия, на что Уил просто пожал плечами. В спальню вбежали Брэндон и Элеонора. «Круто!» — сказал Брэндон, увидев пробитый пулей замок. «Уилл, думаешь, я смог бы научиться стрелять из твоего пистолета?» Летчик назидательно поднял оружие вверх. «Это не пистолет. Это револьвер Уэбли, шестая модель. И оружие не игрушка. Я не хочу, чтобы ты имел к нему отношение». «Ладно», — ответил на это Брэндон, пока Корделия открывала чемодан. Это был превосходно сделанный чемодан, от которого приятно пахло дубом и латунью, но Корделию больше всего заботило то, что может находиться внутри. «Ура!» — победно закричала она. «Наконец-то мы хоть что-то нашли!»